Глава 11. Немного отдохнуть давно не мешало всем троим. Весь следующий день после нелегкой беседы с Грегором Айвен его гости провели, не выходя из квартиры. Казалось, женщин вполне устраивало ограничить изучение Бараяра безопасной виртуальной реальностью на коме, а что касалось питания, У Айвана в адресной книге имелся внушительный список контактов доставки готовой еды на дом для холостяков. И лишь спустя еще день в беседе за поздним завтраком он неожиданно выяснил, что дамы не желают высовывать нос на улицу не из недоверия к его охране, но потому что им не нравится его машина. Мысль нанять на эту неделю транспорт попросторнее оказалась удачной и была встречена аплодисментами. Айван с девушками как раз обсуждали предложенный им список интересных мест и достопримечательностей в Фарбар-Султане и окрестностях, когда их прервал звонок в дверь. Внезапно встревоженные Тэш и Риш дернулись обе разом. «Нет-нет, все нормально», — успокоил их Айван, дожевывая последний кусочек синтезированной ветчины и вставая. «Пришел кто-то проверенный, из моего списка допуска» иначе консьерж снизу позвонил бы и попросил разрешения его впустить. Но проверенный отнюдь не значит тот, кого я желаю видеть», решил Айван, когда посмотрел на монитор и обнаружил в коридоре Байерли Фаратера, который оглядывался и нервно барабанил пальцами по шву брюк. «Может, настало время пересмотреть список допуска и исключить оттуда кое-какие имена». Айвен припомнил, что все эти неприятности начались точно таким же образом, и дверь открыл неохотно. Он впустил Бая, точно посыльного, который вместо деликатесов доставил тебе целую сумку змей. Нет уж, Бай, никаких тебе чаевых. Бай был идеально аккуратен, опрятен и ухожен, но взгляд имел затравленный. «Привет, Айвен», — объявил он, протискиваясь мимо него в квартиру. «Вы все до сих пор здесь?» «А, отлично!» «Привет, Риш!» «Тэш!» Он помахал женщинам, все еще сидевшим за обеденным столиком. Те навострились и с интересом помахали ему в ответ. Бай выбрал себе стул и со вздохом уселся. «Если ты рассчитываешь спрятаться тут от моей матери, место не самое удачное», заметил Айван. «Поздно! Милосердия ради! Дай мне выпить!» «Разве по твоим часам сейчас не раннее утро? Пить до завтрака — признак серьезной деградации, сам знаешь». «Ты понятия не имеешь, что такое настоящая деградация, Айван. Только что твоя мать имела со мной весьма продолжительную беседу. Это было ужаснее, чем мой итоговый доклад в СБ, при том, что тот занял целый день». Айван сравнил запасы своего милосердия с искушением остаться безжалостным. Милосердие с трудом наперевесило, и он протянул Байерли чистый бокал, чтобы тот мог налить себе стоящего на столе шампанского или апельсинового сока. Байерли явно был не в том настроении, чтобы привередничать, поскольку он просто плеснул себе напитка, даже не посмотрев на этикетку. Отхлебнул первый глоток и лишь тогда приподнял бровь, запоздало оценив сорт. — Я-то думал, тебе хватит ума от нее куда-нибудь скрыться, — заметил Айвен, снова усаживаясь на место. — Шансов не было. Едва вчера я вышел из катера в космопорте Фарбар Султаны, как взвод из бэшных громил у всех на глазах арестовал меня и вывел оттуда в наручниках. — Неужели мать Айвена так поступила с вами? — поразилась Тэш. — За нами она просто прислала Кристоса с машиной. Байерли оценил. «Считай, почти то же самое. Но вообще-то это не она. Это моего куратора осенила светлая мысль доставить меня на доклад со всеми предосторожностями, раз скандал с фармерсьея попал в газеты. Официальная версия. Насчет махинаций братцев я не в курсе, просто был поставщиком провизии для вечеринки на яхте. Ну, напитки, наркотики, девочки и все такое». «Девочки?» По-моему, тот, кто их поставляет, зовется по-другому, Бай. Бай пожал одним плечом. Они же, на самом деле, мои коллеги-агенты. В СБ поняли, что зачастую лучше вербовать профессионалок, давая им тем самым возможность подняться по социальной лестнице в обмен на лояльность, чем уговаривать уже подготовленных агентов на... Ну, понимаешь. Едва мы расстались после твоей свадьбы, как я тут же позвонил им и сообщил, чтобы они к чертовой матери валили с яхты «Формерсье» на орбитальную пересадочную станцию, якобы прошвырнуться по магазинам. Там и встретимся. Про магазины — это наша кодовая фраза на случай, когда дело дрянь. Когда вы с Десплином поднимались на борт Канзиана, мы втроём уже садились на коммерческий рейс к Бараяру. Впрочем, адмиральская скачковая шлюпка обогнала нас на пути сюда. Корабль попался не из самых быстрых. И каюта далеко не люкс. Пришлось там ютиться втроем. На физиономии бая мелькнула усмешка. Зато за экономию нас похвалили. У СБ как раз случился очередной приступ хронических бюджетных колик. — Что, ты прямо спать не мог? — съехидничал Айван. — Жизнь имперских хорьков полна лишений. Ты две симпатичные девочки по вызову, запертые вместе на целых восемь дней в крошечной каюте, где совершенно нечем заняться. Должно быть, это оказалось настоящим адом. Почему же нечем? — пробормотал Бай, отпевая по глотку шампанского и сока. — Нам надо было еще рапорты написать. — А что такое девочка по вызову? — уточнила Тэша, на наморщив лоб. — Хм. Айван поискал нужный перевод. «Что-то вроде бетанского лицензированного сексуального терапевта, только ни лицензии, ни терапии». «А -а -а -а, нахмурилась она, — «вроде бесклановых работниц Выглядит не слишком безопасно». «Так оно и есть», — согласился Бай. «Работа не для тех, кто чурается риска, позволю себе заметить». «Вроде работа информатора», — уточнила Риш со своей синей улыбочкой. Бай отсалютовал ей бокалом и выпил до дна. «Имеются определенные параллели, а уж когда плюс к этому занятию ты еще и информатор, вы должны понимать, почему я остерегался их оттуда выдергивать, пока топор не начал опускаться». Риш хмыкнула, оценивая его в новом свете. «Итак, сегодня СБ выпустила меня на волю, якобы после целой ночи мучений, нахождения в узилище и допроса под фастпентой без всякого моего согласия, в результате подтвердив, что к преступлениям Фармерсье я не причастен. В глазах общества я выгляжу дурак-дураком. — Это еще ничего! — Байсмерил Айвена хмурым взглядом и добавил. — За несколько месяцев скрупулезной и, я бы сказал, утомительной работы по делу Фармерсье мне вынесли благодарность и подняли ставку жалования. — Поздравляю! — похвалила его Риш. — Правда, вид у тебя не особенно довольный. Губы Бая скривились в усмешке, потому что я тут же получил выговор и был снова понижен в жаловании за то, что вовлек в это дело тебя, Айван. — О! Айван чуть было машинально не прибавил «извини», но успел сообразить, что это не его вина. — Он что, просил Бая подыскать ему невесту? — Нет. К тому же по ходу дела его самого парализовали, связали и поставили под угрозу ареста и или... Ядовитого адмиральского сарказма. «Понимаешь, они специально так делают», — с грустью признался Бай. «Если бы меня сначала наказали, а потом наградили, или совсем никак не отметили, ни в плюс, ни в минус, эффект не оказался бы настолько болезненным и сильным». Риш, кажется, озадачилась, но Айвон ее заверил. «За него не волнуйся. Жалование Бая постоянно скачет вверх-вниз» считая это случайными колебаниями при общей тенденции к повышению. — Но по темпам это какой-то новый рекорд, — проворчал Бай. Тэш, по-прежнему задумчивая, вдруг поинтересовалась у него. — Как человек становится шпионом? Темные брови Бая дрогнули, он усмехнулся. — Что, хочешь попробовать сама? Часть кандидатов отбирают из рядов имперской службы. «Хорошие люди на свой лад, но, скажем так, страдают определенным однообразием взглядов на жизнь, а другую часть целевым образом вербуют среди гражданских, как правило, за наличие какого-то особого опыта». «А как завербовали тебя?» — спросил Ириш. Бай сделал в воздухе жест бокалом, точно говоря, «А ты что думаешь?» «Мой путь был отдельным». Меня постепенно вербовал действующий агент Департамента внутренних дел. Когда я приехал в столицу, мне еще двадцати не было, и я стремился как можно проворнее скатиться в ад, на свой собственный лад неоперившегося новичка. Айвон и его братья зовут нас городскими шутами, кажется. Это был не особо оригинальный период в моей жизни. Не скажу, что я случайно связался с дурной компанией, скорее специально нашел таковую, но среди червивых яблочек в этой корзинке оказалось одно здоровое. Этот человек получил от меня некоторые услуги, его все устроило, и он все чаще стал давать мне всяческие мелкие поручения, потом не такие уж мелкие, проверял. Байерли что-то вспомнил и поморщился, явно не желая вдаваться в подробности. А в один прекрасный день он сделал мне предложение, которое меня уже не удивило, хотя задним числом объясняло многое. Я прошел в СБ несколько коротких обучающих курсов, а остальному учился на практике. И эм, плюс еще кое-какой нечаянный опыт. Бай налил себе еще шампанского и сока. Определенно ему не хватало витаминов» что возвращает нас к нынешней минуте нам надо погоди ты пропустил встречу с моей матерью сообразил айван пропустил если б я мог похоже она была и без меня отлично осведомлена я пытался объяснить что без моих свидетельских показаний вполне можно обойтись однако она настаивала что должна взглянуть на проблему с еще одной точки зрения так и вот о чем я Прежде чем кто-либо из вас объявится в фарбар-султане, то избранное общество, которое с вами уже познакомилось, не в счет. Мы должны согласовать нашей версии того, что же случилось на Камарере». Айвен не удивился. а а значит, ты снова не просто со светским визитом заглянул?» «Это вряд ли». Из-под ресниц Бай стрельнул взглядом в Риш. «Ты прав. Почти. Хотя об этом позже». Мое прикрытие не полетело ко всем чертям, и я не лишился срез к существованию только чудом. Поэтому хотелось бы, чтобы так оставалось и далее. Резонные опасения. Айван кивнул. Краткая версия. «Тэш, Айван встретил тебя на Камаре, когда пришел отправить свою посылку. Вы не отказали себе в скоропалительном романчике?» — А когда комарское бюро эмиграции внезапно пригрозило тебе депортацией, он в приступе благородства на тебе женился. ты Тэш наморщила нос. — Но почему? — Потому что ты красавица, ты была в опасности, и я не успел с тобой переспать, — пояснил Айван. — Звучит достаточно просто. Байерли склонил голову. — Знаешь, Айван, ты в этом деле неплохо выкрутился, вплоть до последнего. — Ладно, неважно. Главное — правдоподобие. Кстати, о нем. Мне сообщили, что на время своего пребывания на Барояре Теж и Риш могут не маскироваться. Как говорится, делать нечего. Вы трое оставили за собой такой след, что подчистить их имена в записях задним числом практически невозможно. Натоптали, как целый императорский парад с оркестром и слоном. «Знатные, но обездоленные беженцы, которые спасаются от кровавого дворцового переворота, такое бароярцы точно проглотят, не бойтесь. Даже если ваше джексонианское происхождение по-прежнему будет им казаться подозрительным». Он смерил Айвана взглядом и задумчиво добавил, «Там на Камаре тебе просто повезло, так?» Ты припер меня к стенке и заставил открыто выступить свидетелем, когда тебе вдруг таковой понадобился. Я вот думаю, может, ты тогда был пьян? — Это на рассвете-то? — возмутился айван Ну вот еще. — Хотя лучшего свидетеля не пожелаешь, дружище, — добавил он с фальшивой сердечностью. — Чтобы окончательно запятнать мою репутацию в этом качестве? — Ни за что. Другими словами медленно проговорила Тэш. «Это практически та же история, которую мы рассказывали всем. За исключением адмирала Десплина, леди Фарпатриал, Саймона Элиана, лорда и леди Фаркосиганов, императора Грегора...» Она осеклась, очевидно поняв, что для тщательно оберегаемого секрета список тех, кто его все-таки знает, выходит слишком длинным. «Все в порядке», — заверил ее айван «Перечисленная тобой компания вместе...» владеет таким количеством тайн, что я и представить себе не могу. — Перейдем к моим заботам, — продолжил Байерли. — Риш, в целях скорейшего и максимально широкого распространения нужной легенды я хочу обратиться к тебе с просьбой. Не соблаговолите вы нынче вечером посетите вместе со мной один небольшой прием, мэм? и, может быть, сначала поужинать? — Выйти отсюда! — При этих словах зрачки Уриш стали огромными, встревоженными и жаждущими одновременно. «На свидание? С тобой? На Бараяре?» Байерли покачал раскрытой ладонью вверх-вниз. «Не то, чтобы это было свидание. Мне нужно всем и каждому громко пожаловаться, насплетничать, наврать и обругать Тео Фармерсье и имперскую СБ. Вместе и по отдельности. Нелегкая работенка». Но кто-то должен ее выполнить. — А как быть с моим? — Риш провела рукой сверху донизу вдоль своего стройного тела. Не совсем обычным видом. Он еще больше отвлечет взгляды и умы, пока я буду делать свою скучную работу и сеять полезную дезинформацию. Знаменитая артистка-инопланетница Беженка, связанная с таинственной любовной историей, возможно, даже скандалом в которую вовлечен отпрыск одного из самых степенных семейств высшего форства. Гарантирую, ради того, чтобы прикоснуться к этой тайне, они наплюют на все свои предрассудки. Да еще в компании самого обаятельного из ненаследных форратеров. Наша аудитория определенно будет сгорать от любопытства. Он улыбнулся. Айвен просто оскалил зубы, но Байерли это проигнорировал, развивая тему. К тому же с этой минуты они начнут к тебе привыкать. Это даст тебе шанс позже увидеть кусочек Бараяра не в степенной доскуке компании Айвана. Вовсе я не степенный, а твоя пресловутая компания непригодна для... <къем> да вообще ни для чего не непригодна. Риш подняла золотые брови и тихо хмыкнула. Долгое мгновение она разглядывала Байерли прищуренными, оценивающими глазами. Ноздри у нее трепетали. Да неужели? Начинать надо с малого. Полагаю, да, я согласна. Я верю, что ты найдешь этот вечер небезынтересным, торжествующий промурлый колбай, а я буду счастлив выслушать твои наблюдения. Что мне следует надеть? О, под этой лазурной кожей бьется воистину женское сердце. Глэм-кэжуал плюс что-нибудь эффектное, и будет прекрасно и капелька экзотики не помешает. Айван подумал, что экзотики в ней и без того хватает, но Риш лишь подтвердила «это мне по силам». Айван старался справиться с беспричинной досадой. Он, Риш, не муж и не опекун. Однако кого станут винить, случись с ней что-нибудь скверное? Ага. С другой стороны, они Анистэш на целый вечер получат квартиру в свое полное распоряжение». «Они смогут заказать еду и...» И айван наконец, выдавил. «Ну ладно. Ну ладно, но она у меня служит, и если ты собираешься бросить ее на глубину, то, черт побери, убедись, что проинструктировал ее лучше, чем в свое время меня». Байерли поставил на стол опустевший бокал и приподнял бровь. айван я что, учу тебя, как в генштабе работать?» Пока айван шипел и брызгал слюной, Бай ухмыльнулся, договорился с Риш, когда он за ней заедет, встал и фланирующей походкой удалился. Все в его фирменном стиле. Определенно, литр лучшего айвиновского шампанского помог ему расслабиться. Айван проводил нежданного гостя и запер за ним дверь. Когда он вернулся, Риш с Тэш уже допивали остатки свежевыжатого апельсинового сока и смотрели на него с любопытством. — Так, значит, Бай — би? поинтересовалась Тэш. — В смысле, бисексуал? — Насчет предпочтений Бая я не в курсе, — твердо заявил Айван. — Не знаю и знать не желаю. — А разве сложно было учуять? — В ту ночь на Камаре, когда он впервые пришел, — уточнила Риш. — Уточнила исключительно у Тэш, — как горячо надеялся Айван. — Последние несколько дней выдались у него тогда весьма занятыми. Что было раньше, не скажу, запахи слишком размылись. Он нас тогда совсем запутал, во всех смыслах, и в этом тоже, — заметила Тэш. Еще бы, хотя я назвала бы это озадачить, а не запутать. Впрочем, даже мне было не угадать, случились ли эти сексуальные связи одновременно или одна за другой, ради дела или развлечения, получал ли он от них удовольствие или просто терпел. — Я сказал, не желаю знать, — повторил айван хотя уже не так громко. Он вспомнил еще об одном важном предостережении. — Ты понимаешь, что Байерли почти наверняка получил от своих кураторов приказ за тобой наблюдать? Слежка — его конек. А как проще всего приглядывать за тобой, если не самому пригласить на вечер? Риш ухмыльнулась и встала. — Не вижу, почему бы человеку еще и не получить удовольствие от своей работы. — И, выплывая из комнаты, словно экзотическая голубая орхидея, уносимая волнами реки, она бросила через плечо. — Пойдем, Тэш, поможешь мне разобраться в этом сумасшедшем бароярском гардеробе. Тэш на мгновение задержалась в дверях, чтобы шепотом утешить Айвана. Риш обожает, когда на нее смотрят Она прекрасно проведет время. И, весело фыркнув на манер закипающего чайника, она поспешила вслед за Риш. Вдруг Айвену пришел на ум куда более неприятный резон. Что, если Риш нужна Баю не как прикрытие, а как приманка, чтобы эффективно выманить киллеров синдиката на свет божий, где СБ сумеет их засечь и прижать к ногтю? Что ж, мрачно решил он, так или иначе, но СБ в этом деле участвует».